Глава двадцать пятая. Малкин. Нас доставили в больницу Йосефталь. Проговорил тихо и отрывисто, разминая онемевшую от укола руку. «Все нормально. Врач сказал, что жизненно важные органы не задеты». «И все-таки давай я приеду», — не унимался Макс. «Зачем? Посмотреть, как меня отпустят в отель?» Тряхнув пальцами с раздражением, сжал и разжал кулак. «Говорю же, ничего серьезного. Ульяна напрасно развела такую панику». «Напрасно? Тебя ножом пырнули среди бела дня. Удача, что этот урод не попал куда-то в важное место. Хотя, знаешь, мне кажется, даже если бы пострадало сердце, тебя бы откачали. Просто ради того, чтобы не связываться с Рыбкиной». Кто знал, что она такая чокнутая, а, Саня? Не говори так, она просто испугалась. Испугались все остальные. Макс нервно заржал в трубку. Ты бы видел глаза Давида после ее звонка. Она натурально пророчила тебе скорую смерть, а всему Израилю и нашему продюсеру бесконечные судебные тяжбы. Он сорвался, как пуля, ничего толком не объяснив. «Только вот недавно вернулся, рассказал, что и как, и я сразу тебе звонить побежал». «Да, он приезжал». Я вспомнил искаженное ужасом лицо Фельдмана, потом лица всех остальных прибывших, и покачал головой. Она нескольким нашим партнерам позвонила, пока меня в скорую грузили. Даже тому старичку, консультанту по фильму, слушать не хотела ничего, ругалась и плакала. Еще бы. Ее брать в машину не хотели». Устало вздохнув, я откинулся на подушку и поелозил, устраиваясь удобнее на кровати. Перевязанные ребра ныли, зато после небольшой разминки в исколотую руку вернулась прежняя чувствительность. Рыбкина сказала, что мой муж и жена, и она беременна двойней. И ей поверили? В нее был вид хуже, чем у меня. Волосы дыбом, глаза бешеные, сарафан в моей крови. Врач сказал, что будет видеть мою супругу в кошмарах. «А сейчас она где?» — с улыбкой в голосе уточнил Макс. Спит на соседней кровати. Я покосился на свою невероятную помощницу, лицо которой по-прежнему выглядело бледнее обычного. Ей лошадиную дозу успокоительного вкололи. С той стороны раздались щелчки и смех. «Знаешь что, Саня?» — все еще хихикая проговорил Старовойтов. «Теперь ты просто обязан жениться на Рыбкиной. После всего вами пережитого...» «Знаю», — серьезным тоном проговорил я. «Она ведь мне предложение сделала, сразу после укола. Не знаю, что это были за транквилизаторы, но я определенно доплачу этому врачу».